Я должна была сказать, я провалилась, можете радоваться или безрадоваться, просто провалилась, но я не могла это выговорить. Я бросила свой красный чемоданчик о стену и взвыла, и упала на кровать лицом в подушку. И выла в подушку приглушённо на душе раздирающе. Мой муж и его семья, папа, мама и сестра, молча переглянулись. Тихо поднялись и стаи надо мной, как маленькая стая над поверженной птицей. Они искренне сострадали моему горю и отдали бы всё, только чтобы я не выла так горько. Вечером свекровь привела соседку, которая хорошо гадала на картах. Соседка раскинула карты и сказала: "Сначала ты не поступишь. Вон чёрная карта это удар. Но потом благородный король будет иметь разговор, и тебя примут. Вот король вот исполнение желания". Все с надеждой смотрели на гадалку. Всем хотелось, чтобы ее слова сбылись. И они сбылись. Я действительно обратилась к благородному королю. Он имел беседу с ректором в ГИКа, и меня взяли. Я поступила в институт кинематографии. Сейчас я понимаю, институт ничему не мог меня научить. Невозможно научить таланту. Но институт очертил мой круг. Этот круг говорил «пойдешь туда, знаешь куда». принесё что, знаешь что. И я пошла. Мой муж был рад за меня, он переступил через себя. И свекровь тоже была рада. Она понимала, никого не надо подчинять и переделывать. Свобода это составная часть счастья. Впоследствии свекровь мне говорила: "Ты сама себя сделала". Она не преувеличивала мои победы, но и не приуменьшала. Она сама по себе была очень неординарным человеком. А чем интереснее человек, тем больше интересных умов видит он вокруг себя. Чья это мысль не помню, но не все ли равно? Представляешь, голос тети Тоси в трубке был хрепловатым и мстительным. Я сегодня вижу. Он стоит перед зеркальным шкафом и смотрит на себя во весь рост. Голый, не поняла я. Почему голый? В костюме. На работу собрался. Волосы причесал мокрой расческой. а в расческе вата. Зачем? Чтобы перхоть снять. Так хорошо говорю. Расчесал, стоит, смотрит. Я думаю, чего это он смотрит? А он расстегнул ширинку и переложил свое хозяйство с одной ноги на другую. Какое хозяйство, не поняла я. Ну, какое у мужиков хозяйство? О, Боже, догадалась я. Куда вы смотрите? А потом взял и положил обратно, как было, продолжала тётя Тося. А зачем? Ну, чтоб красивше было. Человек выступает перед аудиторией, перед молодыми студентками. Он не должен упустить ни одной мелочи. Что-то тут особенное вы заступилась я. Ну, скажи, зачем женатому человеку перекладывать своё хозяйство с места на место? Кому он хочет нравиться? Поверь моему слову, он бабник. Он бросит мою нонну. Стряхнет, как сопли с пальцев. Вот увидишь. Я содрогнулась от такой отчасти. Ну, во-первых, не бросит, — возразила я. А если и бросит, то из-за вас. Вы устраиваете из их жизни гадюшник. Я, — искренне изумляется тетя Тося, — да я кручусь, кружусь, как цирковая лошадь. Все на мне, да что бы они без меня делали? Засрались бы по уши. Да вот если бы вы все делали, и при этом молчали бы, помечтала я. Ну да, бессловесная тварь.